И мне, например, как-то сразу стало ясно, что хлебнём мы с этими парнями кислых щей. Вообще-то бегуны и обыкновенно ведут себя до крайности глупо. Либо забуриваются в тайгу, где либо с концами пропадают, либо выходят сдаваться, ободранные, голодные, либо нападают на хутора, чем обнаруживают себя, и дальше ими уже занимают свои, окружают и обезвреживают. Другие, кто не бежит в тайгу, Обычно подаются на трассу и устраивают там шумный с пальбой захват автотранспорта, на котором, как правило, успевают проехать не больше сотни километров, после чего их догоняют и обезвреживают, если раньше они сами не влипают в аварию, а, как правило, именно что влипают. Эти же бегуны вели себя по-умному, что было необычно. Спрятались где-то в городе, отсиделись, раздобыли гражданскую одежку, Незаметно проникли на вокзал, правда, при посадке в поезд их всё-таки сресовали, при этом в руках у одного из них был замечен длинный свёрток, который мог быть только автоматом. Вокзальные менты захват проводить побоялись, и в общем, правильно побоялись, полезли бы такие гроб наломать могли, что ой-ой-ой. Короче, перекинули проблему на нас. Мы тут же распорядились по телефону, чтобы поезд придержали минут на пять, но никак не дольше, никак нельзя было спугнуть дезертиров. Поезд с чем мы попрыгали в УАЗик и помчались, но не на вокзал, а на ближайшую городу станцию. Там дождались поезда и подсели в него. Дошли до вагона, в котором ехали дезертиры, заваливаем в проводницкое купе, вводим бабежек в курс дела, потом успокаиваем, пресекаем истерики, расспрашиваем что и как. Одна из проводниц говорит, что заходила в купе к этой парочке, больше в том купе никого нет. Говорит, ей сразу обратилось в глаза, что парень заметно на взводе. А вот мне автомат ни свёртыт, ей на глаза не попался. Но у нас не было сомнений, что калаш у парней под рукой, что он не на предохранителе, и они начнут полить из него при первом шохере, а патронов у них до одри. Так, начинаем обмозговывать захват. В пустую ради одной разведки в Купай-Савадца не езчим. Что там разведывать, всё и так ясно. Ясно, что единственная сложность это автомат. Удас перехватить автомат, не допустить стрельбы. Считай, взяли. А как это сделать, когда парни держат палец на корке, нервишки у них напружинены, и на любое отодвигание двери, может сыграть очко и дёрнут с палец на спуске. А уж тем более, если вдруг в Купай-Просонец подозрительная рожа. Кому и те спички не тянули. Тут оно как бы выходило без вопросов. Едва только повнимательнее друг на друга взглянули. Я получал сам подходящим, без конкуренции, бляха. Небритый, синевой под глазами, то есть на мента похожий меньше остальных, что в данном случае было важнее всего остального прочего. Для пущей непохожести меня вдобавок соответственно обрядили. Нашли мне какой-то ватник... Потертую кепку из дермантина. Ну и ботинки я поменял с приличных на, наверное, народные, нечищенные, с въевшимися в ботиночную кожу каплями белой краски. Вот, к ясное дело, у проводницы Мелос пришлось конфисковать бутылочку. Обрезал я из неё новатник для запаха, хлебнул граммов 100 для куражу, сунул бутылку в ватный карман, в другой карман пихнул стакан и пошёл. Отчёт ты Не а ты не брит и на службу приходил. Так в засаде я всю ночь просидел. Как сейчас помню тогда, джадаев их ловили, вот их и поджидал. Но только натрас потрачал ночь впустую. Кого? Кого ловили? Джадаев. Так назвали шайку домошников, гостролёров из Архангельск. Они обнесли в соседнем городе две зажиточных хаты, сдёрнули оттуда в тот же день и по верным сведениям Залегли на дно, они где-нибудь, а именно у нас. По наводкам барабанов устроили засады по нескольким адресам. С адреса я и пришел в отдел доложиться и попал как раз на выезд. Потом-то словили джедаев. Ловят только бабочек и трипер, а мазуриков задерживают. Ты погоди с своими джедаями, речь сейчас про дезертиров. Так вот, порешили мы тогда, что самым правильным... То есть самым безопасным будет разыграть незамысловатую сценировку русский мужик в поисках соботников. Незамысловато, но предельно жизненно. Солдатских я оповестила о своём прибытии заранее. Я жли вломиться к ним без предупреждения, дескать: "Ага, не ждали, то пристрелит железно". Поэтому я сперва вломился в соседнее купе, пошумел там малость с пассажирами, потом взялся за дверь солдатского купе. Отодвинул, типа вгляделся пьяными глазами и зарал радостно. Во, вы мне и нужны, а то одна интеллигенция едет и дряхлые старухи. Ну и, не дожидаясь приглашения с согласием, в полном соответствии с образом, валиваюсь и плюхаю столовку. Сразу вытаскиваю бутылку и стакан. Только сев на лавку, я осторожно глянул им в глаза, и внутри аж все похолодело. Глаза у них огромные и дурные, как юбилейные рубли. Понимаю, что шмолять начнут по-первому нервному дёргню. И воздух в купе наэлектризован до густоты, прямо как желе колышется. Короче, одно неверное моё движение кердык. Ну, где автомат я понятное дело сразу от порога срисовал. Лежит на коленях у того, что слева завёрнут в тряпицу, прятать они его надо сказать крайне неаккуратно. Скозь дырки в мешкавинь металл поблескивает. К тому же, одна рука у солдата за сундук под тряпку. Любой догадается, что тут нечист. Ну а я что? Я делаю вид, что ни хрена не замечаю. Наливаю себе и им. Понимаешь, что расспрашивать их ни в коем razie нельзя, ни о чём нельзя. Потому сам балаболю без умолку, травлю байки, сыплю анекдотами. Хлопнули они по стаканам. Ну, чётко расслабились. Главный солдат руку с автомата убрал. Всё, перед не было никаких причин откладывать захват. Что делать? Еснее ясно. Рвануть автовад на себя, просто немудря отпрыгнуть в сторону, вопя о во все глоткхатас или что, на ум там придёт. Наши должны уж быть на стрёме в коридоре. Услышат, поймут, с ходов влетят и в них скротят, бегнув. Сижу. Что твою надо начинать? И вот эта грань между эпохами, я чётко осознаю, как живу её, блин, как государственную границу, со вспаханной полосой и со столбиками, где с одной стороны воюющие державы. Перешёл возврата нет, и только от меня зависит, когда переходить или нет. От меня зависит, сколько бы они ещё дышать свободы, которую потом они не скоро увидят, если увидят вообще. Ну, парни расслабились, в их глазах несколько потух чумовой огонь. Уж не знаю, чего они сдёрнули из части, чего и с кем не поделили. С виду обыкновенные молодые парни, чьей молодости отмерен срок рон до той секунды, когда я начну работать. Ну, я, понятное дело, долг затягивать процесс не стал, права такого не имел. Болтая очередной анекдот потянулся к бутылке на столике, резко изменил траекторию, сдернул с колен тряпец с автоматом, отпрыгнул на дальний от них и ближний к двери и край полки, закричал что-то там дурно матом. Ну, наши парни вломились в купе с первым моим воплем, повязали дезертиров в две секунды, не встретив никакого сопротивления, те вообще рыпнуть не успели. Непрофессиональные ж террористы. прошедшей спецподготовку. Ну, а меня потом представили к премии размером в полуклада. Поздравляю, сказал Карташ. Ну, что? Москвеч, хорошую байку я тебе рассказал. Понимаешь, про что она? О про то, что все мы на самом деле постоянно пребываем в таком пограничье, какое я в том купе почувствовал в школе. Пьём, жуём, что-то там планируем, А кто-то в этот момент решает твою судьбу. Иногда ты видишь, от кого именно зависит твоя судьба, иногда не видишь. Однако все равно кто-то в этот момент решает твою судьбу. Да ты философ, как я погляжу, — усмехнул Скарташ. Из дома вышел один из охранников, прошествовал к воротам. Видимо, ему позвонили и сказали, что подъезжают, потому что он сразу пошел открывать ворота. И где-то через полминуты в ворота въехал джип. Вот, как говорится, и встретились. Вот вы соединились спустя 3 1/2 дня. Бурные радости от встречи никто не выразил. В общем-то, не та у них ситуация, что могло что-нибудь обрадовать. Ну разве что вдруг каким-то немыслимым, совершенно фантастическим образом их отбросило бы во времени, перенесло бы вновь в Туркмению в тот день, когда Предвращенное покушение на Неязово было уже позади, а Платина была еще на складах неприметной товарно-грузовой станции Буглык. Ни о каком Кацубе они тогда еще и слыхом не слыхивали, и все еще можно было переиграть, если знаешь, что ждет впереди. Тогда еще запросто можно было бы убраться от греха подальше в любую из сопредельных стран, пользуясь расположением самого всесильного Туркменбаши. беднее всего не тогда, когда не можешь никак словить птицу счастья, а когда уже поймана и вдруг выскальзывает из рук.